что дальше? За последние несколько десятков лет рынок риск-менеджмента сильно эволюционировал. Вы об этом наверняка слышали, просто некоторые понятия звучали абстрактно. В новостях постоянно фигурируют инвестиционные фонды, венчурные капиталисты, успешные менеджеры и опционы. Это все, хотя бы отчасти, попытки решить проблемы нравственной угрозы и справиться с рисками. Не все в это поверят, но я утверждаю, что с каждым десятилетием финансовые инструменты становятся все лучше, прозрачней, надежней. Они лучше мотивируют людей, лучше закрывают моральные лазейки и лучше оберегают общество от рисков. Ситуация хитроумная, потому что текущие экономические риски людям понять трудно, так глубоко они зарыты. И всегда так было. Лазейки закрываются постфактум, как только кто-то кого-то мощно облапошит. Но стараться надо все равно. Мир устроен сложно, и надо как-то пытаться.